Но догадываться об этом я начала только после полудня, когда у нас в доме появился Квилл Кипс с огромным пластиковым мешком в руке. «Вот Локвуд!» – сказал он, вываливая содержимое мешка на наш кухонный стол. «Четыре черные балаклавы, четыре пары тонких черных перчаток. Намучился, пока нашел их в одном маленьком магазинчике для садоводов в Уай-Чепеле. Последний взял. И балаклавы тоже. Теперь домушникам в эстенде придется встать на прикол и ждать, пока завезут новую партию их рабочей одежды».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 «Конечно, конечно!» — усмехнулся Локфуд. «И видите ли, дело в том, что мы собираемся завершить расследование, которое начал Джордж. Сделать ему подарок. Для этого придется совершить небольшую кражу со взломом. А вы как, девочки? Составите нам компанию?» Сидящая на стене муха, прилетевшая сюда, по всей видимости, в надежде разжиться парой крошек от испеченного Холли Торта, поначалу, скорее всего, не заметила бы ничего необычного в том, что происходило в тот день в гостиной, где мы вчетвером собрались у стола.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 «Во-вторых, речь у нас сегодня шла не о призраках. Мы сидели с напряженными бледными лицами и говорили приглушенными голосами, почти шепотом. Первым слово взял Кипс. Он вытащил стопку крупнозернистых черно-белых фотографий и разложил их на столе. Почти на всех снимках была запечатлена внушительная черная дверь, обрамленная с обеих сторон изящными побеленными колоннами. Менялись лишь фигуры хорошо одетых пожилых джентльменов и леди, выходивших из этой двери. Один снимок сразу бросился мне в глаза».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 Тихое, уютное гнездышко с плюшевыми диванами, толстыми коврами на полу, картинами на стенах, разумеется, только подлинниками, мраморными статуями и плотно закрытыми дверями. Я думаю, не стоит напоминать вам, что когда на Джорджа напали, у него при себе был экземпляр оккультных теорий. Эту крайне редкую, считавшуюся утраченной книгу, написанную Марисой, у Джорджа силой отобрал Руперт Гилл. Насколько нам известно, существует еще всего два экземпляра этой книги. Один хранится в черной библиотеке в доме Фитис, куда, как вы сами понимаете, попасть совершенно невозможно. Второй экземпляр находится в обществе Орфея, и сегодня ночью я намереваюсь его выкрасть. Пусть вас не смущает, что это будет кража, причем со взломом и все такое прочее. Мы собираемся обезоружить союзника нашего главного врага, Марисы. Почему я считаю членов общества Орфея ее союзниками?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 «Почти все члены общества — древние старички и бабушки-одуванчики. Можете в этом сами убедиться. Я сфотографировал всех, кто выходил из особняка поутру». Мы еще раз посмотрели фотографии. «Информации, конечно, маловато», — вздохнула Холли. «Ну да, будь с нами Джордж», — заметила я. «У нас на столе лежали бы сейчас поэтажные планы особняка, полный список членов общества и краткий обзор его деятельности за все годы». «Критиковать проще всего, Люси!» Кипс угрюмо посмотрел на меня.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 И «Эти большие шишки тоже члены общества?» «Любопытно. Скажи, Кипс, а много там остается на ночь народу обычно?» «Четверо-пятеро, полагаю. Секретарь остается на ночь всегда. Скорее всего, живет в этом особняке». «Ну что ж, конечно, это дом не идеальное место для кражи со взломом». Начал Локвуд, постукивая друг от друга кончиками пальцев. «С другой стороны, там всего лишь горсточка эксцентричных старикашек. Если они начнут нам мешать, мы их вырубим, свяжем и спокойно завершим операцию». «Возможно, это не самый проработанный план, но, честно признаюсь, я так и не смог придумать что-то более изящное». «Вопросы?» «Я не совсем понимаю, как мы проникнем внутрь», — подняла руку Холли. «Об этом можете не волноваться. Кипс уже все разузнал и все проверил. Еще вопросы?» «А как же Джордж?» — спросила я. «Ты уверен, что мы можем оставить его на попечении Фло?» Она очень внимательна к нему», — кивнул Локвуд. «Думаю, с Джорджем все будет в порядке». В этот момент сверху донесся жуткий леденящий кровь-звук. «Я, конечно, никогда не слышала, как кричит гиена, начав потрошить свою добычу, но думаю, что долетевший до нас звук был еще ужаснее». «Мы ошеломленно застыли на своих местах». «Я думаю, это Фло смеется», — прошептал Локвуд. «Наверное, пытается развеселить Джорджа». «Боже, ну и денек». Район Сент-Джеймс, в котором располагалась штаб-квартира общества Орфея, был очень хорошо защищен от бродячих мертвецов.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 Где-то вдали завывала полицейская сирена. Локвуд стоял на коньке крыши и смотрел на запад. Легкий ветерок трепал его волосы и играл длинными полами пальто. Рука Локвуда лежала на эфесе рапиры. Лицо его было задумчивым и печальным. Он словно заглядывал сейчас в будущее и не видел там ничего хорошего. Я смотрела на него, и у меня разрывалось сердце. — Он просто дешевый позер, твой Локвуд! — раздался из рюкзака знакомый шепчущий голос. — Хочет на всех вас впечатление произвести! — Лицедей! Нечего ему там высматривать. Готов спорить, что мы вообще не пойдем в том направлении. — Пойдем, — возразила я. — По этим крышам можно добраться прямо до особняка общества Орфея. А Лок вот не лицедей, он просто проверяет, свободен ли путь. — Конечно, свободен. Чего выпендриваться-то? — проворчал череп. — Какие проблемы по ночным крышам пройти? «На что то можно наткнуться? На спящих голубей спугнуть? Или на дохлую кошку наступить? Все очень легко и просто, если, конечно, не изображать из себя Гамлета». До этого момента наш путь действительно оказался простым и легким. Мы прошли через район Сент-Джеймс и добрались почти до той самой улочки, на которой стоял особняк общества Орфея, а затем по указанию Кепса свернули к ремонтируемому таунхаусу в глубине квартала. Фасад этого таунхауса был огорожен строительными лесами, по которым мы легко и быстро забрались на крышу. Отсюда перед нами открылось уходящее до самого горизонта море, залитых лунным светом черепичных крыш и темных провалов между ними, лес, торчащих к небу шпелей и водосточных труб. Локвуд поманил нас за собой, легко съехал по скату крыши и оказался теперь уже возле трубы дымохода на следующей крыше. Мы последовали за ним, скользя по наклонным крышам и стараясь во время прыжка не смотреть в темную пропасть под ногами. Вскоре мы добрались до того места, где к колпаку дымохода был прикреплен клочок синей ткани, а к самому дымоходу прочно привязан конец толстой, сложенной кольцом возле трубы веревки. И метку из синей ткани и веревку подготовил побывавший здесь прошлой ночью кипс. «Ну вот мы и на месте», — сказал Локфуд. «У нас под ногами особняк общества Орфея». Он потрогал прицепленный к его рабочему поясу нож и вытащил из кармана балаклаву. «Пора. Наденьте маски». Кипс замешкался, вертя в руках свои очки. «Как вы думаете, мне надеть их поверх балаклавы или под нее?» «Конечно, сверху», — ответила Холли. «Иначе они растянут всю маску». «Собственно говоря, я таки думал. Нужно что-нибудь еще, Локвуд?» «Нет». Лицо Локвуда уже исчезло под балаклавой. Он сбросил с крыши свободный конец веревки, обхватив веревку обеими руками, начал сползать по ней краю крыши. «Следите за веревкой», — сказал он. «Я дерну за нее, как только спущусь». Он добрался до края крыши, отклонился назад, а потом, нырнув в пустоту, повис и стал медленно перебирать руками, упираясь в стену носками своих ботинок. Несколько секунд, и Локвуд исчез в темноте. Мы присели на корточки, заглядывая за край крыши, словно горгулий со смазанными, закрытыми масками лицами, с рюкзаками за спиной и поблескивающими в свете звезд клинками на боку. У Холли из-под балаклавы выбились кончики волос, и я видела, как они колышутся на ветру. Откуда-то снизу донесся слабый звон разбитого стекла. Мы ждали, уставившись на веревку и боясь пошевелиться. — Спарим, что лок вот сорвался вниз, — деловито предложил мне череп. — Слышала звон? Это он спиной проломил стеклянную крышу оранжерея. Но ну, будешь спарить? В этот момент веревка дернулась. Один раз, затем второй.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 Я повернулась к окну, чтобы помочь Локводу затащить сюда остальных, и они очень скоро появились. Сначала судорожно вцепившаяся в веревку Холли, а потом кипс. Все шло нормально, тихо, спокойно, и мы немного постояли в маленьком кабинете, слушая тиканье настольных часов. Затем Локвод вынул из своего рюкзака еще одну веревку и завязал ее конец вокруг ножки стола. «Если вдруг нам придется уходить отсюда в торопях», — пояснил он.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 Да, но книга, которая нужна Джорджу, не обязательно должна находиться именно там. Будем обыскивать дом методично, спокойно и, самое главное, тихо. Если удастся проделать это незаметно для тех членов общества, которые остались здесь сегодня на ночь, будет просто идеально. Оставив зажженный фонарь на окне, мы подошли к двери. Локвот медленно отворил ее, и перед нами открылся широкий темный коридор, в дальнем конце которого мерцали огни на лестничной площадке. Толстый ковер, которым был застелен пол в коридоре, полностью гасил шум наших шагов. Если не считать доносившегося откуда-то тиканье еще одних часов, в доме царила тишина. «Череп!» — позвала я. «Ты что-нибудь ощущаешь?» «Трепет ваших сердчишек ощущаю. Чувствую вкус вашего страха. Ты это имеешь в виду?» «Я имею в виду сверхъестественную активность. Заметишь? Дай мне знать».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 «Один неверный шаг, и ты будешь долго в нее падать, очень долго, и костей почти наверняка не соберешь».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 На лестничных площадках нижних этажей, так же, как на нашем, горели огни. Но все было спокойно, никакого движения, ни звуков, если не считать тиканье часов где-то в глубине дома. Это тиканье стало даже громче, чем прежде. Похоже, в этом доме было принято пристально следить за временем. «Переходим на следующий этаж», — шепнул Локвуд. «Все готовы. У всех все в порядке». Три головы дружно кивнули, и в следующую секунду четыре тени уже скользнули вниз по ступеням, тесно прижимаясь к стене. На сегодняшнюю вылазку мы вышли налегке, только со взрывающимися баллончиками и рапирами, оставив дома тяжелые канистры с железными опилками и цепи. Роскошный толстый ковер полностью гасил наши шаги. Лестничный пролет, поворот, и мы увидели перед собой лестничную площадку третьего этажа. Она была точной копией площадки четвертого этажа, которую мы только что покинули. Если не считать того, что здесь стоял гипсовый бюст женщины с крупными грубоватыми чертами лица, неодобрительно смотревший на нас своими пустыми глазами. И еще здесь были цветочные горшки с торчащими из них ветками. Мне кажется, это были какие-то папоротники. Хотя я могу и ошибаться. От лестничной площадки в глубину дома вел коридор с рядами выходящих в него дверей. Где-то в недрах дома открылась дверь, и до нас долетели неразборчивые обрывки какого-то разговора. Затем, очевидно, дверь снова закрылась, потому что голоса пропали так же неожиданно, как и появились, и снова стало тихо. Мы еще немного подождали, застыв на лестничной площадке. Наконец, Лок махнул рукой, и мы двинулись дальше. Один беглый взгляд, и стало ясно, что этот коридор так же скудно освещен и так же тщательно убран, как и его собрат этажом выше, и точно так же пуст.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 — сказал Локвуд, осторожно поворачивая глобус. — Напоминаю, что нам нужна книга, которая называется «Культная теории". Давайте ее искать. Холли поставила на стол зажженный фонарь, и мы разошлись по сторонам, чтобы начать рыться на полках. Очень скоро выяснилось, что почти все книги здесь переплетены в черную кожу с вытесненной на передней стороне обложки эмблемой общества, позолоченной арфой Арфея.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 «Да, это она», — подтвердил Локвуд. «Отличная работа, Холл. Джордж будет на седьмом небе от счастья». И «Ему бы очень понравилась эта комната», — заметила я. «Здесь чертова прорва странных книг. Локвуд, взгляни хотя бы вот на эту. Промежуточная картография темного Лондона. Что бы могла означать эта ерунда, как ты думаешь?» «Не знаю, но...» «Вы ничего не слышите?» — спросила вдруг Холли. «А что тебе послышалось?» Посмотрели мы на нее. «Не знаю, звякнула где-то. Ближе всех к двери была я». Подойдя, я осторожно открыла ее и выглянула в коридор. Все по-прежнему. Неяркий свет, мягкий ковер на полу и далекое тиканье часов. Тик-так, тик-так. «Череп?» — спросила я. «Ничего потустороннего. Все тихо. Удивительно тихо». «Отлично». «Не знаю. Я бы сказал, что это зловещая тишина». Я вернулась в комнату и прикрыла за собой дверь. «Нужно убираться отсюда и как можно скорее». «Конечно», — кивнул Локвуд. «Книгу будем изучать дома. Пойдемте». Мы подняли с пола свои рюкзаки, молча и быстро осмотрели комнату, проверяя, все ли в порядке. Холли поправила глобус так, чтобы он занял свое прежнее положение. «Лучше не оставлять следов», — улыбнулась она. Мы собрались возле двери. «Все, кроме Локфуда». Он стоял, уставившись на книжную полку перед ним. Затем стремительно протянул руку и что-то выхватил с нее. Это была тоненькая книжечка. В черном кожаном переплете, разумеется. «Еще что-то связанное с Марисой».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 «Тревога!» Теперь и я услышала странное постукивание и позвякивание, приближающейся со стороны лестницы. «Гаси фонари!» — скомандовала я, хватая Локфуда за руку. Локвуд, очнись! Уходим!» Это их последняя лекция. Лишенным выражения голосом сказал он. Последняя перед тем, как они умерли. «Да-да, это потрясающе!» Нетерпеливо сказала я. «Ты хочешь взять эту книжечку, так? Ну так забирай ее и пойдем!» Но дата. то Все, мы опоздали.